После возвращения в Озерск Игорь купил комнату в коммуналке. Денег хватило бы и на квартиру, но он настолько устал от одиночества, что хотел слышать рядом людские голоса и видеть человеческие лица. Машину больше покупать не стал, сел на муниципальную. Старик был удивлен его возвращением, но расспрашивать особо не стал. Игорь был благодарен ему за это. Вряд ли он мог бы внятно объяснить, что произошло. Он словно и не уезжал из Озерска. По-прежнему возникали в памяти различные картинки из его семейной жизни. Вот тот парк, через который он провожал Настену в школу. Вот их старый дом на улице Ермолаева, двор, где случилось несчастье. Теперь в его квартире живут совсем другие, незнакомые люди. Хочется верить, что у них все хорошо. «Конечно, хорошо. Иначе и быть не может». Ведь все то время, пока тут жили его родители и бабушка, а потом жена и дочка, они были счастливы. Вот городской ЗАГС, откуда они с Алей выходили почти 12 лет назад, молодые и счастливые. Вот детская поликлиника, куда он ходил с дочкой на сеансы прогревания, когда она застудила ушко. Он помнил, как она семенила по в дутом красном комбинезоне и ситцевой косыночкой под капюшоном. Но все эти воспоминания не были уже такими болезненными и острыми, как в первые месяцы после трагедии. Он уже знал, что выжил. Остальное было лишь вопросом времени, его работой. Так часто бывает в жизни. Вещи, от которых хочется умереть сразу, сейчас же, не сходя с места, со временем становятся мимолетными воспоминаниями. Даже будто и не твоими, а словно прочитанными в книге про чужую жизнь. Он часто вспоминал свою жизнь в Москве. Пытался представить Альбину, получившую его письмо. Может, она все таки его простит? В любом случае, хорошо бы она нашла свое счастье. Иногда он хотел написать о Аистёнку, но не решался. И ругал себя за то, что не захватил хотя бы несколько ее фотографий. Впрочем, Один раз он уже чуть не сошел с ума, устроив из квартиры галерею. Минимум раз в неделю он ходил на кладбище. Али приносил розы, а Настёне ее любимые кленовые листья, последние в этом году. В Москве листья так не пахли. Они благоухали так только здесь, в Озерске, детством, счастьем, покоем. Вечерами в своей маленькой комнатушке Он снова, как тогда, в светлые и радостные дни брал пепельницу, поджигал листочек, давал тому прогореть и наслаждался ароматом. Игорь опять стал бояться свободного времени. Он просто не знал, что ему делать. Работал по 18 часов в сутки, слонялся по городу или сидел, как сыч в своей комнате, изо всех сил, борясь с желанием напиться. Каждый выходной он ездил к Наталье. Привозил денег, продуктов, заготовил на зиму дров, подправил покосившуюся избушку. Тетка встречала его приветливо. Особенно обрадовало ее сообщение, что он вернулся в Озерск насовсем. Ну и правильно! И молодец! Нечего в Москве это и делать. Все беды от этого Садома. Живи у нас. И меня старую не забывай. Снова неумолимо приближался Новый год. И снова ему предстояло остаться в праздник почти одному и чувствовать себя одиночкой среди толпы людей. Словно судьба, взяв его за руку, провела за собой по большому кругу и в конце концов привела на то же место, откуда он когда-то уходил в поисках лучшей доли. Ее царский подарок он не использовал. И оставалось довольствоваться только немногим, что у него было. Работой, верными друзьями, крышей над головой и своими воспоминаниями. Горькими и радостными, нелегкими и драгоценными одновременно. «Алло, ты еще не спишь?» Игорь заметил, что голос у старика обеспокоенный. «Пока нет, но собираюсь. Что-то случилось?» «Да, то есть нет. Не пугайся, ничего особенного. Просто я хотел попросить тебя смотаться завтра в Челябинск, встретить рейс». «Извини, что не предупредил заранее. Я понимаю, выходной. У тебя, наверное, свои планы, но...» «Да нет, все в порядке. Мне все равно нечего завтра делать. Я только рад буду сгонять туда и обратно». «Диктуй, Арон. Ивановы. Рейсы из Москвы 14.58. Поставь на капот табличку, хорошо?» «На всякий случай. Правда, я сказал им номер машины. Думаю, они не перепутают» не волнуйся, доставлю твоих Ивановых в лучшем виде. Главное, чтобы на весь аэропорт было только одно семейство с такой редкой фамилией, а то с полная машина. «Спокойной ночи, шутник. Выспись хорошенько». «Как скажешь, начальник». Он помыл машину и выехал на два часа раньше. Он не любил выходные и радовался, когда подворачивалась дополнительная работа. Особенно сейчас, в преддверии праздников, когда вокруг набирает обороты предновогодняя суета. Люди закупают подарки для родных и близких, обсуждают меню новогоднего стола, планируют, куда пойти с детьми, у которых вот-вот начнутся длинные зимние каникулы. Только ему некуда себя деть. На днях он решился и послал Аистенку заказную праздничную открытку, но ответа не получил. Ему было совсем грустно. «Одиночество праздновало безоговорочную победу». Мало того, что он приехал значительно раньше, так еще и самолет с московскими гостями задержался почти на два часа. Игорь выставил на капот табличку, сходил в кафе перекусить, вернулся в машину и задремал. Сквозь сон он скорее почувствовал, чем услышал, как кто-то снял с капота табличку. Он открыл глаза. Изящная женская рука скомкала листок бумаги, проскрипел снег под ногами, и дама решительно дернула на себя дверцу городского такси. Он видел все, как в замедленном кино. Сапог, коленка, край мехового полушубка, руки, распущенные пушистые волосы, щека с двумя маленькими родинками. Она медленно и элегантно опустилась рядом с ним. Любимая, Желанная, так глупо потерянная и обретенная вновь. Он еще не успел ничего сказать, когда на заднее сиденье пулей влетела Аська с Баксом на руках и, усадив щенка рядом с собой, кинулась Игорю на шею. Слова «прости», «люблю» посыпались со всех сторон. Игорь едва успевал уворачиваться от удушающих объятий и горячего шершавого языка, ошалевшего от радости щенка. «Но как же вы все-таки отважились?» Он с трудом мог сосредоточиться на дороге. Ему хотелось обнимать их снова и снова. А они говорили и говорили, рассказывали наперебой и взахле Как Альбина все-таки получила с большим опозданием его письмо и хотела его порвать, А Аська не дала, вырвала из рук и все-таки заставила прочесть. Как они обе плакали, обнявшись, а за окном в это время падал первый снег. Как убивалась Аистенок от того, что не могла вспомнить адрес его съемной квартиры. Как вдруг, когда они уже отчаялись его найти, девочка вспомнила название ресторана, где была стоянка такси. Как они обнаружили на этой стоянке его машину и очень обрадовались, а потом выяснилось, что на ней ездит теперь совсем другой водитель. Какой допрос они учинили на стоянке, и что сказал им Яков. Как Альбина звонила Арону, и как они со стариком сообща придумали эту затею со встречей из аэропорта. А он все никак не мог поверить и только повторял. «Но как же? Как же вы решились?» «Хорошо», — очень серьезно проговорила Альбина. «Скажу тебе правду». Ты забыл у нас свой носок. И мы приехали, потому что испугались, как бы ты тут не замерз в одном носке. «Игорь, мама, смотрите, смотрите сюда!» Аська возбужденно указывала на дерево. Он подошел поближе и вздрогнул. На шершавой коре старого дуба виднелась уже немного стершаяся, но все еще отчетливая надпись. «Игорь, Ася, Аля». Альбина взяла его за руку и тихонько сжала. Игорь, я постараюсь сделать тебя счастливым. Я очень постараюсь. Мы еще раз начнем все сначала. Спасибо. Он обнял ее одной рукой, другой прижал к себе растрепанную счастливую Аську. Вот и он. Главный секрет. Все можно пережить в этой жизни, пока есть для чего жить, кого любить, о ком заботиться и кому верить. Только об этом надо молить Господа, когда посылает Он нам свои испытания. Только этого можно желать. Только это даст тебе надежную опору в мире над пропастью. Игорь глянул в бездонное небо над лесом, которое уже начинало синеть. Скоро, уже совсем скоро стеннее, в декабре дни короткие. Где-то там, далеко-далеко, скрывается созвездие Близнецов. Две самые яркие звезды в нем носят имена Кастор и Поллукс.